Глава пятнадцатая. «Саша!» — в панике спросила я. В сердце надо завести!» — пробормотала та. Я бросилась к двери, распахнула одну створку и схватила за руку проходящую мимо гортану. И так же быстро створку захлопнула. В сердце завести надо!» — подтолкнула растерявшуюся Фрейлину к кровати. «Разряд там какой-то! В заклинаниях же есть что-то такое! Дурочек, стоящих у окна, я бы к ребенку не подпустила!» Та вскинула брови, нависла над ребенком и, пробормотав заклинание, положила светящуюся ладонь ему на грудь. Тот два раза хныкнул и заорал во все горло. «Фух!» — выдохнула Саша, провела окровавленной рукой по лбу и посмотрела на меня. «Надо рассечь пуповину. Я посмотрела на стоявших у окна женщин, одна из которых быстро принесла обсыпанный драгоценностями кинжал. Ладно». Если перекисью или спиртом промыть, тоже подойдет». Саша ловко управлялась с ребенком, плюхнула его на живот принцессе, после чего вручила его мне, чуть прикрытого пеленкой. «И что дальше делать?» Теперь уже растерялась я. «Вымыть и принести обратно», — велел мне профессиональный медик. «Вымыть? Да я держать-то его боюсь!» «Я сейчас магией», — подоспела мне на помощь Гартана. Пара секунд, и совершенно чистый ребенок теперь лежал на абсолютно стерильной простыне. Также девушка магией почистила все вокруг улыбающейся принцессы. «Тамила, дай сюда!» – протянула ко мне руки ее высочество. Я аккуратно передала ребенка его маме и с облегчением выдохнула. «Сын!» – благоговейно прошептала она. «Саша, ты закончила?» – я посмотрела на девушку. «Да». Кровотечения нет, все отделилось без проблем. Мамочка и ребенок в относительной норме. Она отошла от кровати, сняла с себя окровавленную простыню и недобро зыркнула на стоявших в стороне двух женщин, которые должны были помогать в родах, а не бесполезно бегать, наводя ненужную суету. Я кивнула, подошла к двери и открыла ее. «Принц Кай, поздравляю вас с прекрасным первенцем! Входите, вас ждут!» Пока говорила, две бесполезные магички юркнули прочь из спальни и быстро выбежали за дверь покоев. Наследник Владыки тут же вскочил на ноги и метнулся в спальню. Остальные, кажется, только сейчас смогли вдохнуть полной грудью, так как до сих пор не верили в благополучное разрешение ситуации. Я поманила за собой Гартану и Сашу, и мы закрыли дверь в спальню, чтобы семья осталась наедине. Ледита Миланна, ко мне подошел Владыка, и чуть склонил голову. «Я безмерно признателен вам за помощь. Не знаю, чем смогу расплатиться с вами». Он замолчал, когда дверь спальни снова отворилась, и оттуда выскочил принц Кай. Он резко затормозил передо мной и упал на колени, прижав мою руку к своему лбу. «Я принимаю леди Тамиланну Таре, урожденную сонарно, крови Энамдей в белые всадники. Кровь ее будет легка» и все ветра будут подчинены ей, — вдруг заявил он, и над нами вспыхнул яркий свет, после чего медленно угас. Я открыла было рот, чтобы спросить, что это такое, но тут передо мной на колене бухнулся Исай, который слово в слово повторил речь брата, и новая вспышка света разнеслась по комнате. А-а-а! Я повернулась к владыке, который с неимоверным умилением смотрел на сыновей, один из которых вновь вскочил на ноги и умчался в спальню жены. «Поздравляю вас! Теперь вы будете считаться кровью от крови правящей семьи Межмирья!» Владыка усмехнулся, видя мой растерянный вид. «Не просто жена принца, а полноправная светлая всадница!» «Но...» — выпучила я глаза. «Как это вообще возможно?» Я же не смогу летать по воздуху, как они. Но это Александра помогла принцессе. Подтянула я к себе девушку, когда принц Сай отошел от меня. А Александра у нас?» Леди Лай вопросительно посмотрела на меня. «Она человек из технического мира. Преподает человековедение для студентов в академии. Ну и в человеческом мире она была фельдшером. Это лекарь такой», — быстро пояснила. «Что ж». Владыка быстро осмотрел наряд Саши и хмыкнул. — Госпоже Александре будет предоставлен титул в ближайшее время. Бумаги будут переданы, как только их подготовят. — И леди Гартана тоже сильно помогла, — указала я на смутившуюся фрейлину. — Мы придумаем, как отблагодарить вашу фрейлину, — кивнул правитель Мишмирья. Домой мы вернулись спустя три часа. Я все так же на самокате, а Саша на руках принцессая, который почему-то решил, что данный способ передвижения подходит девушке лучше всего. Более того, на ужин они не остались, так как его высочество упер Александру сразу в академию. Ведь там осталась ее собака, хоть и покормленная, и выгуленная, но в одиночестве. Фух! плюхнулась я в кресло и закрыла глаза. Так все плохо. Рамина с Леопсом ждали нас уже в доме. Нормально. Все выжили. Принцесса Деала родила мальчика. Саша получит какой-то там титул в благодарность. Я устало зевнула. А гортани вынесут какую-то там благодарность. Титул? Вздохнула Рамина, но потом улыбнулась. Я просто поражаюсь тому, как ты собираешь вокруг себя толпы нужных личностей. Это просто талант какой-то. Простое стечение обстоятельств. Покачала я головой. «Это дар!» На лестнице появилась леди Сырея, «А еще вокруг тебя появилось белое магическое сияние!» Я пожала плечами. «Принцы Кайсай и Сай приняли меня в белой всаднице. Или как они там?» Поморщилась я. Рамина ахнула. Леопс, прищурившись, принялся меня рассматривать. А леди ай издала совсем не аристократичный смешок. «Да уж-то, Миланна!» «Теперь летать ты сможешь и без этого своего устройства». Она кивнула на самокат, стоящий у стены. Я и раньше могла. Я села прямее и трепыхнула крыльями. Но самокат мне нравится гораздо больше. Да и вряд ли на меня подействовала эта их магия. Управлению ветром нужно долго учиться. Рамина посмотрела в окно, за которым легкий ветерок кружил маленькие листочки. Потом когда-нибудь, если смогу и захочу, поморщилась я и, собрав волю в кулак, встала. Рарык, есть хочу. Во дворце вообще не до этого было. Следующий день прошел спокойно. Я разобрала накопившиеся в академии дела, встретилась с Мануром, который был в восторге от обучения и даже завел здесь себе парочку приятелей, которые не шарахались от него, как от чумного и меч родовой забрала, который Мануру отдал магистра Хевисандр. У меня пока побудет, во избежании недоразумений. А вот вечером мы с Раминой и леди Сереей снова изучали досье и думали, в какой из миров нам податься в поисках фантома лорда Торре. Остановились на двух вариантах. Мэтр Торис Найф и господин Нойер Терри. Первый был главным погодником в мире эльфов. Второй же заведовал корпорацией в техномагическом мире. И время различалось всего на 5-6 часов с ними, так что если встать пораньше, то можно многое успеть. В общем, рано утром мы снова отправились через портал до дома дедушки. А там вышли уже в земном отделении бюро находок Потеряшка, где попросили тетушку Марип открыть нам проход в мир светлоликих эльфов. И вышли мы в итоге из дерева. Вот прямо из натурального такого широкого дерева, чуть меньше Баобаба, которому была приделана дверь. «Интересно девки пляшут», — осмотрелась я с любопытством. «Это не девки», — мрачно отозвалась Рамина, разглядывая толпу эльфов, которые что-то магичили над рекой. Дома бабабы с широкими кронами находились чуть в стороне, и, видимо, это и был нужный нам город. «Не люблю эльфов» передернула плечами ведьмочка. Но деваться нам было некуда, так что мы отправились в город. Деревья деревянные деревьями погоняют. И кроны такого насыщенного цвета, что и город кажется просто лесом каким-то, если не приглядываться, конечно. Куда нам? Я остановилась у колонны высоченных деревьев и осмотрелась. Вон туда. Раня ткнула рукой в сторону нужного дерева. «Это их погодная станция. Там на кроне еще астрономическое управление должно расположиться». Мы и пошли, тем более, что охраны на входе в это здание дерева не имелось никакого. «Леди!» Однако внутри было что-то вроде ресепшена. «Вам чем-то помочь?» — участливо спросил типичный эльф. «Мне необходимо передать послание господину Торису Найву», — коротко ответила я. «Передавайте!» — протянул он руку. «Нет», — покачала я головой. «Мне нужно отдать послание прямо ему в руки. Я чуть подалась вперед. Это от Серафимов. Очень важное письмо». От Серафимов глаза эльфа загорелись. «Идемте, леди». Он с беспокойством посмотрел на Рамину с Леопсом. «Мы подождем вас здесь». Пожала плечами ведьмочка и со скучающим видом уселась на деревянную лавочку для посетителей. Эльф кивнул и поманил меня к лестнице. Узкая и неудобная она вела на самый верх, где обнаружилось несколько помещений, переходящих одно в другое. Вот в последнее нам и было нужно. Правда, пробираться к нему пришлось через рабочие кабинеты других эльфов, которые с сомнением посматривали на мои крылья. И чего они им не нравятся? Господин Найф постучал эльф в деревянную дверь, когда мы все же добрались до нее. К вам, леди, с посланием. Входите произнес знакомый голос. Ну, мы и вошли. Главный природник эльфов сидел за столом, усыпанным картами, и что-то высчитывал, так как рядом валялись линейка и циркуль. — Здравствуйте! — поздоровалась я. Торис Найф приподнял брови, чего, мол, пришла. Я покосилась на эльфа, который привел меня сюда. — Ливс, выйди! — велел хозяин кабинета и уставился на меня. — Меня зовут Тамиланна Санарн. Я прибыла к вам из Межмирья. Решила представиться я для начала. Глава Серафимов отправила меня к вам с посланием и велела вручить лично в руки. Я закопалась в свою поясную сумку и вытащила небольшой конверт. — Благодарю. Он взял конверт, едва задев мои пальцы своими. Ничего не поняла из своих ощущений, если честно. — Что? — вдруг вытаращил он глаза, прочитав письмо. — Две кометы в полнолуние двух лун? «Да это же уму непостижимо! Приглашение изучить данный феномен? Когда? леди? Скинул он голову и слегка безумным взглядом посмотрел на меня. «И как же мне попасть к Серафимам за два дня?» «О, неужели он не знает? У вас есть карта города?» Мужчина аккуратно взял меня под локоток и подвел к стене, где висела карта. «Вот в этом здании находится дверь, ведущая в бюро находок потеряшка». Оттуда вас за небольшую плату переправят в мир Серафимов. У вас разрешение на какое время? Два дня». Мужчина счастливо улыбнулся и вдруг схватил меня за руку. «Это же такая удача. Этот народ живет закрыто, и попасть туда практически нереально. Поздравляю вас!» Улыбнулась. «Извините, господин Найф, но мне уже пора уходить. Спасибо, что приняли. Вам спасибо!» Мужчина вдруг открыто посмотрел мне в лицо и завис на несколько секунд. Я еще раз улыбнулась и сбежала из кабинета. Ильф проводил меня обратно к ресепшену, где меня ждали друзья. Ну что? Подруга едва дождалась, когда мы окажемся на улице. Он хороший, пожалуй, я плечами. Если никого более подходящего не найдем, то вполне может подойти. И на подъем он легкий. Согласится прибыть в академию. Заканчиваем поиски. Вскинула она брови. «Нет», — покачала я головой, — «надо осмотреть их всех. Все же не лошадь выбираю, а мужа». Уже через полчаса мы вышли в новом городе. Хелф стоял в горах и являлся столицей мира Тивиан. Если честно, едва оказавшись на улице, я замерла от восторга, разглядывая то, что предстало моему взору. Именно такой могла бы быть земля в моем представлении, если бы была магическим миром. «Это что?» Рамина ткнула пальцем женщину, приземлившуюся у здания напротив нас. «Реактивный ранец!» — хохотнула я коротко. «Боже, какое потрясающее место!» — хлопнула я в ладоши, рассмотрев, как мужчина, прошедший мимо меня, разговаривал с изображением женщины, стоящей на его перчатке. Я подняла голову вверх и вгляделась в высокие шпили местных небоскребов. «Идем!» — Рамина, кажется, поняла, где мы находимся. «Нам надо успеть в эту корпорацию до конца рабочего дня». «Угу!» Я отправилась за ней, вертя головой во все стороны. То тут, то там местные жители летали на чем попало. Был наземный транспорт, но редкий и похож он был больше на ковры самолеты. Ну, такие пластины на магнитной подушке или что-то подобное. «Маник, я сегодня не смогу. Мне еще тестировать новые системы управления магической математикой», вещала одна женщина. Тесты новых магических батарей прошли более чем успешно, — услышала я и навострила уши. «Едальные шкафы в каждый дом, это же так удобно!» — доказывал третий мужчина. Я же просто млела от всего, что видела вокруг себя. Рамину и Леопсу, наоборот, тут было жутко непривычно. Они то и дело нервно оглядывались и кривились от вида техно-магических новинок. Кажется, даже на земле им было комфортнее, чем здесь. «Вот!» Корпорация Терри и Ко. Наконец, остановились мы у одного из небоскребов. Через 10 минут здесь закончится рабочий день. Так что подождем. Мы сели на скамейку у входа в здание и, не обращая внимания на подозрительно глядящего на нас охранника, принялись обсуждать данный мир. Я поделилась своими восторгами, друзья своим недоверием к этим техномагическим устройствам. И пока мы разговаривали, в голове у меня созрел план. Сидите здесь. Велела я друзьям и пробралась к молодому охраннику. «Извините, а как мне можно встретиться с руководителем компании?» Спросила я напрямую. «Никак», — хмыкнул невысокий страж. «Шеф улетает, едва выходит за эти двери, так что...» Он развел руками. «Эх, я демонстративно опечалилась. Слушайте, а вы знаете, как здесь можно купить магическую батарею?» «Хм!» Раздалось покашливание позади меня. «Вас интересует магическая батарея какого плана?» Я быстро повернулась к говорившему. «Так и есть, лорд Торре во всем своем обличии. только волосы убраны в высокий хвост, костюм явно с магической составляющей, и на глазах прозрачные пока очки. Здравствуйте!» Протянула я ему руку, которую он попытался пожать, но от его ладони к моей пробежал разряд настоящего электрического тока. «Ай!» — отдернула я руку. — Простите. Мужчина быстро стащил перчатку и дотронулся до моей руки без нее. Меня все равно шибануло током. Его, кажется, тоже, потому что руку он одернул. Это еще что такое? — нахмурился он. — Не знаю. — покачала я головой, а озадаченно глядя на свою руку. — Извините, — спохватилась. — Меня зовут Тамила Мирун. Я только хотела уточнить по магической батарее для моего... — Воспроизводящего устройства. У вас продаются батареи малой мощности. — Меня зовут Нойр Терри. Да, наша компания производит такие батареи. Подождете меня здесь? Дождавшись моего кивка, он убежал обратно в здание. — Эй, ты! Тихо поманил меня охранник себе. Ты хоть знаешь, с кем разговаривал сейчас? — С продавцом батареек? Вскинула я брови и притворилась шлангом. — С владельцем корпорации. Громким шепотом поведал мне этот парень в строгой форме. «Так что смотри мне, без глупостей!» Я сделала удивленное лицо. «Может быть, мне тогда надо сбежать?» Нахмурилась. «Да принца Найта я уже дотронулась. Но как же батарея? Она мне была нужна. Ее я или изучит и сможет сделать аналог для нужд-академии. А Рамина потом и вовсе все размножит. Я принес!» Из здания выбежал Ноер Тири, и протянул мне какой-то фиолетовый прямоугольник. Я взяла его в руки, рассматривая. — И сколько он стоит? — вновь подняла я голову. — Нисколько. Если еще раз позволите дотронуться до вашей руки. Он в нетерпении потоптался на месте. — Ясно. Безумный ученый какой-то. — Хорошо. Я быстро спрятала батарею в сумку и протянула руку. Мужчина вытащил из кармана какой-то тюбик, намазал содержимым свои руки и осторожно взял меня за руку. Вновь разряд, но не сильный. И вид у Ной Ротери был занятный. — Да как же так? — нахмурился он. — А если... Я пикнуть не успела, как он быстро шагнул ко мне и прижался к губам. Я на несколько секунд замерла, так как не ожидала подобного нападения на себя. Но вот когда пришла в себя... «Ай — Ай! — увернулся он от второго моего удара. — Я же просто проверить! «Вам никто не позволял меня целовать!» — рыкнула я. Мужчина тут же пришел в себя и оглядел своих сотрудников, которые с круглыми глазами наблюдали за нами. Кажется, поведение их руководителя было из ряда вон выходящим. «Простите». Он повернулся ко мне и тут же натянул на лицо холодно-чопорную маску. «Я не хотел вас обидеть». «Принимаю», — кивнула, прямо глядя на него. «До свидания». Попрощалась но оно того стоило. Услышала, когда отвернулась от него и пошла к друзьям. Резко обернулась, но на том месте, где только что стоял Нойра Терри, никого уже не было. И как это понимать?